422. Сентябрь 26. Свойство астрального тела летать замечательно. Об этом свойстве летать в своих оболочках человек должен знать, прежде чем полететь. Шофёр и лётчик могут двигаться на своих машинах, так как умеют ими управлять и знают, как Сбросивший тело человек, не знающий способностей тонкого тела к полётам, будет продолжать пользоваться методами плотного тела и тем ограничит свои возможности. Но одного знаний ещё недостаточно. Надо иметь какой-то запас огня. Без горячего, давищего огня силу движения машина работать не будет. Также и тонкая оболочка В теле физическом всё приводится в движение огнём, то есть энергией огненной или психической. Так и в теле тонком, ментальном и огненном всё движится им же. Им совершаются и полёты. Чем выше оболочка, тем легче, быстрее полёт. Легче всего летать в ядре духа. Летать может и плотное тело, но на высших планетах на Земле же левитация явления редкое. В телементальном летать столь же легко и просто, как и в обычном воображении. Стоит представить себе процесс движения, как оболочка тот же его выполняет. Шофёр и лётчик знают, куда направить свои машины, то есть цель и назначение движения. Знает это и пешеход. Обычный человек не блуждает бессцельно. Тот же принцип соблюдается и при полётах в теле тонком. Мысль даёт направление, а её объект цель. Магнетизм мысли является двигательной силой. Полёт идёт по линии магнитного притяжения. Если человек, будучи в теле astralном, помыслит о том, как хорошо бы напиться вина, он тотчас же очутится в обстановке созвучной притянутой мыслью, или вернее сам притягивается в соответствующее окружение и пребыдет в нём, пока мысль не изменит направление. Трудно пьянице, например, её изменить. Ибо всю жизнь на земле он пил беспробудно и других устремлений не знает. Господствующая мысль даёт направление полёту, и она же вергнет в условия ей родственные. Так мыслью обусловливается как в состоянии покоя, так и движения. Мысль может быть крыльями полёта или оковами узника, поэтому надо раскрепостить мысль. Мысль связана тем, на что обращено внимание сознания, на чём сосредоточивается оно. Мысль путешественника устремлена к объектам, местам и странам, где происходит передвижение. А астрономах к звёздам, учёного в область изучаемого обжорок идеи. Устремлением определяет себе человек направление и сферу полёта мысли, а также и передвижение своих в мире тонком. Устремление крылья. Устремление цепи. Устремление сила магнитная мысли, насыщенная энергией сердца.